Глава 8. Уилтон Мейс жил в разноуровневом доме из красного кирпича на гравийной дороге, в 2 милях от казино. Он не проявил желания разговаривать по телефону, сказав, что сначала должен посоветоваться с братом. На завтра он позвонил Хьюго и согласился встретиться. Он ждал в шезлонге у навеса для автомобиля, отгоняя мух и попивая чай с льдом. День выдался облачный и не слишком жаркий. Он предложил Лэсих юга сладкого чаю, те отказались. Он указал на другие два шезлонга, и они сели. На заднем дворике в пластмассовом бассейне, рыть теплескался под бабушкиным надзором годовалый ребёнок. Уилтон был на 3 года моложе Джуниора, но мог сойти за его близнеца. Смуглая кожа, ещё были тёмные глаза, длинные седые волосы почти до плеч. Он говорил низким голосом и, казалось, взвешивал при восхождении обстоятельностью даже Джуниора не просто каждое слово, а каждый слог. Это ваш внук? спросила Леси, чтобы самой сломать лёд, Расуэлтон не порывался этого сделать. Внучка, первая. А это моя жена Нэл. На той неделе мы познакомились в Старкис с Джуниором, сообщил Хьюго. «Спасибо, что навестили брата. Я бываю у него два раза в месяц и знаю, что это не лучшее развлечение. Собственный народ забыл Джуниора, и это тяжело вынести, особенно когда ты такой гордец, как Джуниор». «По его словам, большинство Таппо-Колов верит, что он убил жену Исона Раско», сказала Лэйси. Уилтон опустил голову, а потом проговорил. Так и есть, удобная история, её легко повторять, легко запомнить. Джуниор застал их в постели и прикончил. Насколько мы понимаем, вы говорили с ним после нас, уточнил Хьюго. Да, вчера. Ему дают 20 минут в день на телефонные разговоры. А он мне рассказал, что у вас за дело? Джуниор говорит, что вы хотели устроиться работать в казино, но не получилось. Можете объяснить почему? поинтересовалась Лэйси. "Запросто. Племя раскололось на две части, и обе части серьёзно окопались. Это продолжается с голосования о базартных играх. Выигравшие построили казино, и их вождь всем управляет, включая наём и увольнение". «Я оказался на неправильной стороне, поэтому работы мне не видать. В казино трудятся две тысячи человек, большинство пришлые. Таппоколы, желающие работать, должны быть политически благонадёжными, иначе мимо кассы». «Обида ещё свежа?» — спросил Хьюго напрямик. Уилтон закряхтел, потом улыбнулся. Можно подумать, что мы два племени, которые развела кровная вражда. Никто не делает попыток примирения. Это никому не нужно. По словам Джуниора, они с Соном напрасно боролись с Казино, потому что оно принесло племени много пользы, заметил Уэсси. Вы с этим согласны? Уилтон долго молчал, собираясь с мыслями. Его внучка подняла плач и была унесена в дом. Он хлебнул чаю и ответил: Как не трудно признать свою неправоту? Я сознаюсь. Да, мы были неправы. Казино вытащило нас из нищеты, дало нам много хороших вещей, и всё это один большой плюс. Мы стали счастливее, здоровее, наше положение надёжно. Чужи сезжаются сюда и отдают нам свои деньги. Очень вдохновляющее зрелище и чувство. Нам кое-что возвращается, это как возмездие. Правда, некоторые из нас переживают, что наша жизнь основана на подачках. От безделья недалеко до беды. Мы стали больше пить, наши дети употребляют наркотики. — Но если жизнь стала богаче, почему не рождается больше детей? — спросил Хьюго. — По глупости. В Совете тонн задают идиоты, и правила они пишут идиотские. Когда женщине исполняется восемнадцать лет, она начинает получать по пять тысяч в месяц, и так происходит уже не первый год. Если она выходит замуж, чек уменьшается вдвое. Например, моя жена получает две с половиной тысячи. Поэтому наши молодые женщины все чаще отмахиваются от замужества. Мужчины пьют и безобразничают. Так зачем женщинам мужья, когда одиночкам платят вдвое больше? Есть еще предположение, что чем меньше нас останется, тем больше будут получать выжившие. Опять плохой план. В здоровом обществе надо вкладывать в детей. Плейси посмотрела на Хьюга и произнесла: "Теперь перейдём к Макдоверу. Про судью я знаю мало", предупредил Уилтон. "Я высидел весь процесс. Тогда я считал её слишком молодой и неопытной. Она никак не защищала права моего брата". Её такую-то апелляциями, но её приговор удерживается, хотя иногда кажется, что он вот-вот рухнет. Вы читаете апелляционные жалобы? поинтересовался Хьюго. Все до одной, мистер Хэтч. Читаю и перечитываю. Моего брата могут казнить за преступления, которых он не совершал. Вникать во все подробности и поддерживать его наименьшее, что я могу для него сделать. Да и времени у меня хоть отбавляй. У Сон Раску действительно была связь с женой Джуниора, спросил Хьюга. Это очень сомнительно, хотя, как вам известно, в таких делах чего только не бывает. Сон был человеком принципиальным, нравственным, состоял в счастливом браке. Я не верил и не верю, что он связался с моей невесткой. Кто же тогда их убил? Не знаю. Вскоре после открытия казино мы стали получать наши куски пирога. Вернее, началось с маленьких кусочков. Я тогда водил грузовик. В профсоюзе ясное дело не состоял. И с моей зарплаты, с зарплаты жены, она была поварихой. «Из дивидендов мы наэкономили двадцать пять тысяч. Я отдал эти деньги частному детективу из Пенсаколы. Говорят, одному из лучших. Он рылся почти год и ничего не накопал». Адвокату брата на суде был хуже некуда. Парень неумеха, совершенно ни в чём не разбирался. «Зато апелляции подают ребята хоть куда». Ведь уж так роются пыль столбом. Вон сколько лет не унимаются и тоже ничего. Так что я не могу назвать вам подозреваемого мистер Хедж. Хотел бы, но нет, не могу. Моего брата подставили так, что не подкопаешься. Всё идёт к тому, что штат Флорида в конце концов с ним расправится. Вы знаете человека по имени Вон Дюбоз? спросила Леси имя слышал но не встречал что про него говорят Уилтон поболтал кубиками льда в стакане вид у него вдруг стал усталым Леси пожалела его трудно представить каково это полжизни ждать казни брата да ещё с осуждённому по положенному обвинению наконец Уилтон проговорил Болтали тут одно время всякое, будто бы все это дело рук крупного мошенника по фамилии Дюбоза, и казино, и строительство вокруг, и жилые комплексы, растущие как грибы, и отсюда до самого побережья. Будто бы ради этого Сонаса и Эллины убили. Но сейчас болтовня стихла, не выдержала напора развлечений, игр звонкой монеты, джекпотов, водных аттракционов и счастливых часов. Я уж не говорю про соцобеспечение. Какое это имеет значение теперь, когда жизнь так хороша? Есть ли этот человек? Действительно ли у него рыльца в пушку? Никому нет дела. Никому не хочется его тормошить. Если бы он сейчас появился в казино и объявил правду, его бы провозгласили героем. Не будь его, ничего этого не было бы. А вы сами как считаете? Задал вопрос Хьюго. Моё мнение не имеет значения, мистер Хэтч. Предположим, не имеет, но мне всё равно интересно. Но Если вы настаиваете. Да, в строительстве казино часто участвует организованная преступность. Те же самые парни, безымянные и безликие, попрежнему при делах. Они вооружены. Они сумели запугать нашего вождя и его подпевал. Как вы думаете, сможем мы найти внутри казино кого-нибудь, кто согласился бы с нами поговорить? спросила Лейси. Уилтон усмехнулся и пробормотал: "Как я погляжу, вы ничего не понимаете". Он снова погремел кубиками льда и уставился на что-то за дорогой. Лэйси и Хьюго ждали, глядя друг на друга. Ждать пришлось долго. Наконец он выдавил: "Мы, племя, народ, раса не доверяем чужакам". Мы держим язык за зубами. Я сижу тут и болтаю с вами, но на общие темы. Мы никогда никому не раскрываем секретов. Скрытность у нас в крови. Я презираю тех на другой стороне, но никогда ничего вам про них не расскажу. А вдруг какой-нибудь рассерженный работник окажется не таким осторожным, предположила Лесси. Такой раскол, столько недоверия, наверняка найдётся хотя бы горстка обозлённых, наводяя его к амарилью. Есть такие, кто ненавидит вождя. Но не забывайте, что он получил на последних выборах 70% голосов. У него сплочённый внутренний круг. Каждый из них имеет жирный кусок пирога и счастлив до беспамятства. Найти болтуна внутри даже не надейтесь. Уилтон снова умолк, юристы терпеливо ждали, беря пример с собеседника, который, казалось, мог промолчать до следующего утра. В конце концов он над ними взжалился. Я бы советовал вам держаться от всего этого подальше. Если судья Макдоувер за одно с мошенниками, значит, её надёжно защищают ребята, любящие пугать и применять насилие. Это индийская земля мисс Штольц. Здесь попросту не действуют правила нормального общества. Всё то, во что вы верите. Мы сами себе хозяева. У нас свои законы. Ни штат Флорида, ни федеральное правительство не могут вмешиваться в наши дела, особенно в том, что касается казино. Они просили с Уилтоном спустя час, так и не услышав ничего полезного, кроме предостережений, и вернулись на четырехполосную платную дорогу, построенную округом, чтобы получать от казино хотя бы что-то. Перед въездом в резервацию они остановились у будки и заплатили 5 долларов за право ехать дальше. Наверное, это то место, где судья Макдоуэр однажды решил остановить движение своим судебным запретом, заметил Хёга. Ты читал дело? осведомилась Лейси, набирая скорость. В кратком изложении Сейдел Судья аргументировала тем, что плотное движение представляет угрозу для здоровья населения, и шестеро сотрудников управления шерифа 6 дней блокировали движение. Дело было в 2001 году, 10 лет назад. Представляешь себе её разговор с вонным дюбозом. Ей повезло, обошлось без пули в лоб. Но ну, для этого она слишком умна. Не глупи с моего дюбоза. Они сумели найти общий язык, и судебный запрет был отменён. Сразу за столмом оплаты запестрели щиты, оповещавшие о том, что они въехали на земли Таппаколов. На больших указателях было написано Rabbit Run. Вдали виднелись ряды кондоминиумов и особняков вдоль лужек для гольфа. До резервации оттуда было рукой подать, и, как говорил Грег Майерс, от поля для гольфа до резервации не больше пяти минут пешком. На карте собственность Таппоколов могла соперничать с замысловатостью очертаний и с выкроенным с целью махинации округом для выборов в Конгресс. Дюбоз и компания натыкали по её периметру домов. Кто-то, скорее всего, сам Дюбоз, выбрал место для казино как можно ближе к своим землям всё удалось блестяще следователи подкатили к огромному зданию казино манящему сиянием огромных неоновых панелей всех цветов радуги по обеим сторонам от казино громоздились отели спроектированные в одном с ним стиле с переполненной стоянкой автобус шаттл подвёз их к ослепительному входу Внутри они разделились и битый час слонялись по игровым этажам. Встретившись в четыре часа, юристы сели пить кофе в баре над столами для игры в кости и очко. Всё здесь — неумолкающая музыка, непрерывный лязг игровых автоматов и звон выплёвываемых ими монет, рёв голосов, сопровождавший выигрыши, возбуждённые разговоры за выпивкой — Свидетельство о непрерывном переходе из рук в руки крупных денежных сумм.